Да чего же трудно соблюдать строгую последовательность в п о в е с т в о в а н и и Вот и опять вместо того, чтобы описывать фотографию, я беспорядочно тасую воспоминания. Но, возможно, строгой последовательности не существует. Возможно, хаос и произвольность и есть естественный порядок вещей. Иногда я склоняюсь к такой мысли. Но давай снова взглянем на фотографию. Правда, я понятия не имею, что еще они сказать. Продуваемые ветрами скопище прицепов в северо-восточной Англии, младенец, молодые родители, к о т о р ы м и это совершенно очевидно не суждено быть вместе. Говорить, по-моему, больше не о чем. Две вещи поразили меня тогда в Тео. Первое, ее абсолютная безоговорочная преданность Мартину, преданность, на которую ни в коей мере не отвечали взаимностью. Помню, как она льнула к нему при каждой возможности, как блавала его, наливала ему п и в о заваривала чай, не отрываясь от этих занятий даже тогда, когда ты, Марджин, лежа на спине в детской кроватке, кричала, требуя внимания. Оживление и п о д л и н н о е чувства звучали в ее голосе только когда она разговаривала о Мартине. Вечером он ушел в Паб, оставив нас одних. И те рассказывала мне, какой он замечательный музыкант, что он наверняка прославится и тогда они будут купаться в деньгах. Ее вера была трогательная, но абсолютно слепой, и это у д р у ч а л о Второе, что меня покоробило, ее вспыльчивость. Опять же, в отсутствие Мартина она была более спокойной и уравновешенной, чем когда он был рядом. К примеру, вот такой случай: т е я стоя у плиты кипятила воду в кастрюльке, ручка у этой посудины нагрелась, и т е я забыла обернуть ее тряпкой, прежде чем снять с огня. И хотя она не слишком сильно обожглась, её реакция была неоправданно бурной. т е завопила и выронила кастрюльку, детская еда растеклась по полу, а Тея пинала кастрюльку, что есть мочи, не переставая громко ругаться. Но и этого ей показалось мало. Схватив чайную чашку, в которой оставался недопитый чай, она швырнула ее об стену. Чашка разлетелась вдребезги, и только затем Тэ успокоилась настолько, чтобы сунуть руку под кран с холодной водой и помочь мне устранить последствия ее выходки. А когда ты заплакала, испуганная звуками материнского гнева, На руки тебя взяла и утешила я, потому что было ясно, Теа и не собирается к тебе подходить. Кончилось тем, что я осталась у вас ночевать, хотя это не входило в мои планы. Мартин обещал, что отвезет меня в Маркетрезен к последнему десятичасовому поезду до Лондона, но к назначенному сроку не явился. Около полуночи, так и не дождавшись Мартина из паба, мы с т е о легли спать. Я кое-как устроилась в самой маленькой из спаленок, спала я плохо. Услыхав, как вернулся Мартин, я посмотрела на часы – три утра. Впрочем, не услышать возвращения Мартина было бы затруднительно. Он шумом ввалился в прицеп. с в а р г а н и л себе какой-то еды и принялся играть на гитаре, врубив усилитель. Побринчав минут десять, он распахнул дверь в спальню, где находились вы с т э я и начал что-то говорить. Сперва т е а отвечала сонным голосом, но постепенно взбодрилась. Вскоре я услыхала, как она перетаскивает твою кроватку в общую комнату, там тебя и оставили. Те же вернулась в спальню и твой отец с матерью з а н я л и с ь любовью. Потом наступила тишина, а потом раздался твой плач. Я лежала в темноте, ожидая, когда же кто-нибудь из родителей подойдет к тебе, но никто не пошевелился. В конце концов в с т а л а я, взяла в холодильнике бутылочку с молочной смесью, покормила тебя и ты успокоилась.